Тэдди встал. Правда, мне пора. Не хочется опаздывать. Николсон пристально посмотрел на него, как бы удерживая взглядом. Что бы вы изменили в нашей системе образования, спросил он несколько туманно. Не задумывались над этим? Мне правда пора, сказал Тэдди. Но последний вопрос настаивал Николсон. Педагогика это, так сказать, моё кровное дело. Я ведь преподаю, потому и спрашиваю. Хмм. Даже не знаю, что бы я сделал, сказал Тедди. Знаю только, что я не стал бы начинать с того, с чего обычно начинают в школах. Он скрестил руки и призадумался. Пожалуй, я прежде всего собрал бы всех детей и обучил их медитации. Я постарался бы научить их разбираться в том, кто они такие, а не просто знать, как их зовут и так далее. Но сначала я бы, наверное, помог им избавиться от всего, что внушили им родители и все вокруг. Даже если родители успели внушить им только что слон большой, я бы заставил их и это забыть, ведь слон большой только рядом с кем-то, например, с собакой или с женщиной. Тедди остановился и подумал. Я бы даже не стал им говорить, что у слона есть хобот. Просто покажу им слона, если тот окажется под рукой, и пусть они подойдут к слону, зная о нём не больше того, что слон знает о них. То же самое с травой и всем остальным. Я бы даже не стал им говорить, что трава зелёная. Цвет это всего лишь название. Сказать им, что трава зелёная, значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой вы её видите, и никакая другая. Но ведь их трава может оказаться не чуть не хуже вашей, может быть, куда лучше. Не знаю. Я бы сделал так, чтобы их стошнило этим яблоком, каждым кусочком, который они откусили по настоянию родителей и всех вокруг. А вы не боитесь воспитать целое поколение маленьких незнаек? Почему? Они будут не большеми незнайками, чем, скажем, слон или птица или дерево, возразил Тедди, быть кем-то, а не казаться кем-то. Ещё не значит, что ты незнайка. Нет? Нет, сказал Тедди. И потом, если им захочется всё это выучить, про цвета и названия и всё такое прочее, пусть себе учат, если так хочется, только позже, когда подрастут. А начал бы я с ними с того, Как же всё-таки правильно смотреть на вещи, а не так, как смотрят все эти, которые объелись тем яблоком, понимаете? Он подошёл вплотную к Никльсону и протянул ему руку. А сейчас мне пора, честное слово. Рад был сейчас, сейчас. Присядьте, сказал Никльсон. Вы не думаете заняться наукой, когда подрастёте? Медициной или ещё чем-нибудь? С вашим умом, мне кажется, вы могли бы. Тэдд ответил, хотя садиться не стал. Думал когда-то. Года 2 назад, сказал он. из докторами разными разговаривал. Он тряхнул головой. Нет, что-то не хочется. Эти доктора все такие поверхностные. У них на уме одни клетки и всё в таком духе. Вот как? Вы не придаёте значения клеточной структуре? Придаю, конечно. Только доктора говорят о клетках так, словно они сами по себе не вещь что. Словно они существуют отдельно от человека. Тедди откинул рукой волосы с лба. Своё тело я вырастил сам, сказал он. Никто за меня этого не сделал. А раз так, значит, я должен был знать, как его растить. По крайней мере, бессознательно. Может быть, за последние какие-нибудь сотни тысяч лет я разучился осознавать, как это делается. Но ведь само-то знание существует, потому что как бы иначе я им воспользовался. Надо очень долго заниматься медитацией, полностью очиститься, чтобы всё вернуть. Я говорю о сознательном понимании. Но при желании это осуществимо. Надо только раскрыться пошире. Он вдруг нагнулся и схватил правую руку Никльссона с подлокотника, сердечно встряхнул её и сказал: "Прощайте, мне пора". И он так быстро пошёл по проходу, что на этот раз Никльссону не удалось его задержать.